Глава 43. Ящер отдернул руку и, наконец, выпустил меня. У своего соседа по кровати научилась? Злова просил он, потирая укушенное место. «Ага, уже злишься?» «Правильно, и это только начало». «А что, тебя девушки никогда не кусали?» — ехидно бросила я. «Странно, с твоими-то методами». «Нет, ты первая такая дикая», — заметил он. — Ну, тогда с почином. Яд из моего тона чуть ли фонтаном не бил. Отошла и уселась на стул. — Ладно, — сказала, не глядя в его сторону. — Посижу подожду, когда кто-нибудь к тебе придет, и первый же вошедший выслушает всю правду о произволе, которое ты тут чинишь. — С моей стороны было бы глупо допустить такое, — заметил ящер. — Вот сволочь, — «Даже если предположить, что ты действительно перекроешь мне доступ к цивилизации, через несколько дней у вас Новый год, если я правильно помню, так что тебе по-любому придётся меня отсюда выпускать, а уж там я молчать не буду, можешь не сомневаться». «За несколько дней многое может измениться», — философским тоном изрёк гадский дракон. «Но только не моё отношение к тебе, обломала я его. Не так уж плохо ты ко мне относилась». самодовольно подметил он. «До сегодняшнего дня, а сейчас... Да ты просто мерзок, ты отвратителен!» «Ну все, все, успокойся!» Ящер в примирительном жесте поднял руку. «И звать я тебя теперь буду исключительно по приставке. Я и не подумал успокоиться. Понял? Вазлис!» Дракон тихо рыкнул, в глазах сверкнули молнии. Потом рывком развернулся, отошел к окну и замер, скрестив руки на груди. Что, задумался о своем поведении? Давай-давай, думай. Ты же не дурак, хоть и сволочь редкостная. Если быстро прочистишь себе мозги, может быть, даже прощу. Идем, спальню покажу. Ящер отошел от окна и вновь приблизился ко мне вплотную. Это еще зачем? Вскинулась я, отступив на шаг. Посмотришь, где будешь ночевать. «Ночевать я буду здесь», — кивнула на диван. «Лана, не дури». «Я тебе не Лана, а Светлана Викторовна». «Что?» — гад склонил голову, прислушиваясь, как делает человек туговатый на ухо. «Что слышал?» — бросила я. «Я слышал что-то неразборчивое». «И это, кстати, последнее, что ты услышал. К голодовке я плюсую молчание». «Действительно, хватит». Я и так зря позволила себе разглагольствовать с похитителем. Уж от гнева получил, теперь пускай давится игнором. Нет, он вправду считает, что я приду в восторг от его скотской затеи. Ненормальный. Ух, как же я ненавижу драконов. Проклятые динозавры, которых природа, по недосмотру, наделила способностью обращаться в людей. Возомнили себя высшими существами, видите ли. Только в этом словосочетании «высшее» явно лишнее. Зла не хватает. Лана. Обратился ко мне мерзавец. Он болтался рядом и не оставлял попыток пообщаться со мной. «Ты ведешь себя как ребенок». Я скрипнула зубами, лишь так смогла сдержаться, чтобы не нарушить обед молчания. Еще с полчаса ящер пытался меня разговорить. Первым делом он вернулся к предложению полетать на нем, мотивируя Оное тем, что «собаке летать не дано». Ну и прекрасно. Зато и придавить в бешенстве одним когтём пёс не способен. Затем стал расспрашивать, какие ещё бывают игрушки на телефоне. В частности, его интересовали драконы, змеи и, опять же, четвероногие друзья человека. Но касательно данного вопроса было без разницы, разговариваю я или нет. информации гирзолу не светило в любом случае. Меня все эти игры не интересовали, а что там Людка накачала в мой телефон, одному чёрту известно. В общем, подкатывал он старательно, однако все его попытки разбивались о стену моего молчания. Я подумала, что нужно чем-то себя занять, хоть от печальной действительности отвлекусь. Решила поиграть в наборщика. Из букв длинного слова составлять короткие слова — письменные принадлежности, наверное, в кабинете. А кабинет у него где?» Окинула взглядом гостиную. Две двери, не считая той, что в коридор. «И в какую пойдем? Главное не угодить в спальню, ящер может неправильно истолковать». Подошла к ближайшей из дверей, приоткрыла ее, заглянула. «Ура, раз первого раза попала!» По-хозяйски уселась за письменный стол, взяла чистый лист бумаги из стопки, пододвинула перо с чернильницей, спасибо, хоть не гусиное, а металлическое. Ящер, заинтересовавшись, тот же подошел ко мне и встал чуть сбоку. Чувствуя его присутствия рядом, никакого другого исходного слова, кроме как «собственник», в голову не пришло. Начала мысленно перебирать буквы. Первым на ум почему-то пришло слово «босс», вторым «вино». Сразу вспомнилось, как мы с Кириллом недавно гурманствовали. Эх. Следующим вышло слово «секс». Еще один вздох. Интересно, а «не» тематические слова из собственника вообще можно сложить? Бес, стон, сети. Да нет, из той же оперы. О, веник. Ура! Винт, бинт. Впрочем, после общения с собственником может и бинт пригодиться. Обед. «Совет?» «Что ты пишешь?» Не выдержал таки ящер. Русской письменности он не знал, поэтому понять смысл криптограммы ему было не дано. «Не твое драконье дело». «Кино? сена Неожиданно дракон отвлекся. Он резко развернулся и обратил взор в сторону коридора. «Кто там? Кирилл?» Я покосилась на него, потом на открытую дверь в гостиную. «Гирзл!» послышался голос Лисовского. «Кир!» — непроизвольно вырвалось у меня. Толку-то все равно ноль, но не позвать лишний раз на помощь я не могла себе позволить. На щеке дракона дернулся нерв. Видимо, до этого он считал, что я перестала разговаривать не именно с ним, а со всем миром. Естественно, шеф меня не услышал. Зато еще раз позвал хозяина. «Что?» — наконец-то изволил отозваться тот. «Так значит, «Его за дверью слышно. Замечательно. И как он это делает? Ослабляет защиту? То есть во время драконьих реплик я могу звать на помощь?» «Откроет дверь». Последовал из коридора чуть ли не приказ. «Я занят», — бросил ящер. «Кир!» — в это же мгновение крикнула я. Но, похоже, меня лесовский не услышал. Что же теперь сотворил чешуйчатый мерзавец, «Окутал пологом тишины персонально меня?» «А ты мне и не нужен», — ответил оборотень. «Лану выпусти». «Она тоже занята», — нагло заявил гад. «Он сказал, что я буду здесь жить», — параллельно заорала во всё горло. «Но без толку Могу хоть связки себе сорвать. Судя по подлой ухмылочке рептилии, слышу себя только я. Однако Кирилл уверен, что я тут заперта. Уже хорошо». «Гирзл, если ты сейчас же не выпустишь мою женщину, и я за себя не ручаюсь», — пригрозил убротень. «И что ты сделаешь?» — высокомерно бросил дракон. «Собираешься вышибить дверь?» «Ну-ну, успехов!» «Он что, хочет сказать, что дверь защищена такой магией, которую лесовскому не одолеть?» «Ой, как скверно! А как же он тогда меня спасет?» «Гирзл, приди, наконец, в себя!» «У тебя полчаса», — предупредил Кирилл. Ящер оставил это заявление без комментариев, лишь криво усмехнулся. «Гирзл, действительно хватит. Решила я наплевать на обед молчания. Вернуться к нему всегда успею, и все-таки попытаться донести до него, сколь бессмысленна его затея. Пошутил и хорош». «Я не шучу», — произнес ящер, явно удивленный тем, что я заговорила. «Ну а что ты делаешь?» «Чего хочешь добиться этой своей выходкой? Надеешься, что я страдаю стокгольмским синдромом? Даже не мечтай. Единственное, что ты можешь достичь таким методом, это окончательно испортить отношения со мной». Про синдром он, конечно же, не понял. Разве только что сие какая-то очередная человеческая болезнь. Однако ничего выяснять не стал. Вот и замечательно. Просвещать его все равно не собиралась, а то еще решит, что действует правильно, с его-то извращенной драконьей логикой. «Лана, я же пробовал по-хорошему. Сколько раз, но ты упорно не желаешь даже просто поужинать вдвоем». «Мне что, намекают, мол, сама виновата? Типа не оставила ему других вариантов? Феноменально». «Правильно, не желаю», — тут же подчеркнула я. «Потому что ты сразу решишь, будто я принимаю твои ухаживания, а мне это точно не нужно». «Почему?» — задал он вопрос. Я застонала про себя. «Но вот как этому непрошибаемому что-то объяснить? Ладно, видимо, пора называть вещи своими именами. Потому что мне нравится другой мужчина. Поведала со всей откровенностью. И я хочу быть с ним». Дракон помрачнел, однако выдал следующий вопрос, ответ на который для любого нормального человека совершенно очевиден. «Зачем он тебе?» Мне захотелось то ли засмеяться, то ли завыть. Ладно, раз уж по твоему чувству ничего не значит, ответь мне тогда, а зачем мне ты? Пусть сам ищет ответы на дурацкие вопросы. Помогать в возвращении домой ты наотрез отказался, попросту послал куда подальше, хотя запустить вола тебе ничего не стоило. Более того, я же от тебя ничего, кроме высокомерного презрения и желания унизить не видела, пока не сменила окрас. С твоей подачи даже слуги обращались со мной, как с приблудной облезлой кошкой. Специально не стала говорить «с нами» и употреблять сравнение с бродячей собачонкой, чтобы не перескочить на тему оборотня. Но он все равно нашел, как выкрутиться, хотя, казалось бы, положила его на обе лопатки. Ни одна женщина никогда не забудет унижений. «Вот я и хотел все исправить», — заявил ящер чуть ли не победно, — Переселить тебя хотя бы теперь в лучшие апартаменты. Кстати, пытался ведь сделать это еще в ваш Новый год, но ты отказалась. Ткнул мне почти с упреком. Совсем оборзел. Да только не на ту напал. В Новый год? Возмутилась я, театрально распахнув глаза. То есть обманом подселить меня к себе ты планировал еще тогда? Вот в этом ты весь. Припечатала я его. Несколько секунд дракон молчал, явно не зная, знаю, что ответить. а потом зло прошипел. «А этот пес, значит, лучше?» приклеился к тебе, как банный лист. «Да, лучше», — бросила ему в лицо. «Миндальничать с ним все равно бесполезно. Как минимум тем, что не навязывается. А командоров и самодовольных хозяев жизни я на дух не выношу. В первый же день ты раскрылся передо мной более чем достаточно». Дракон зарычал, стискивая кулаки. Лицо исказило болезненная гримаса. однако, помолчав немного, заговорил уже спокойно и... непререкаемо. «Вот теперь поживешь со мной и посмотришь на другую мою сторону, вблизи. Ага, уже любуюсь вовсю», — нервно хохотнула я. «Еще нет». Тем не менее, заявил этот непробиваемый с таким видом, будто, несмотря ни на что, мы легко начнем с чистого листа, вот прямо как нечего делать. «Да сейчас!» Я решительно помотала головой. «Никакое заточение не заставит меня изменить отношение к любимому мужчине». Бросила ему в лицо. Никак иначе он все равно не понимает. Правда, на последних словах дракон как-то странно дернулся, словно ему хвост прищемили. Только это еще не все новости, дорогой. «И, кстати, ты хотел знать, как я преодолела коридор Мада?» Пошла я ва-банк. Отвечаю. «Никак». Я к нему вовсе не приближалась, а волосы просто перекрасила, чтобы не купаться в вашем негативе с утра до ночи. «Земной красочкой, так что никакой магии, чистая химия», — добавила Ехидна, наблюдая, как вытягивается лицо рептилоида.